Глава 6 «Злодей». Она снова напевала. Тристан Артур Маверин, более известный публике под звучным прозвищем «Злодей», побарабанил длинными пальцами по гладкому черному столу. Звук ее пения должен был раздражать его, врезаться в мозг. У него и так болела голова от смеха других сотрудников за дверью. Работа темного лорда — нелегкий труд, и мигрень тому доказательство. Но он держал себя в руках. Он и так выпустил пар в начале недели, когда поубивал тех парней из славной гвардии и повесил их под потолком на всеобщее обозрение. И снова ее веселый голос просочился через щелочку в приоткрытые двери кабинета. Будь на ее месте кто-нибудь другой, он не сомневался. Распахнул бы дверь и потребовал, чтобы раздражающий звук немедленно прекратился. Он угрожал бы и запугивал, пока все не затряслись бы от ужаса а заодно так можно упрочить свою репутацию. Так безопаснее. И для него, и для них. Но там был не кто-нибудь, а Сейдж. Мысленно он звал ее только так. Ему приходилось работать совсем рядом с ней. Он ощущал ее ванильный аромат, и в этом было больше близости, чем нужно. Он как дурак подошел к двери и прижался ухом. Хотелось разобрать, что это за песня, так нравится ей — раз она запомнила мелодию наизусть. «А может... хрясь?» Он отскочил назад и схватился за нос, рыкнув от боли. Он увлекся разгадыванием песни и даже не заметил, что голос приближается. Пение оборвалось, уступив место потрясённой тишине. Его сконфуженная ассистентка стояла у двери, которая только что врезала ему по лицу. Она наморщила изящный носик, и сделала шажок назад, всплеснув руками. Упс. Тут ее четко очерченные губы изогнулись в широкой улыбке, и он вдруг понял, что нос не так уж болит, если сравнивать с тем, что творится в груди. «Простите, сэр. Надо было сперва постучать». Она пожала плечами, будто говоря, «Но что со мной поделать?» Была у него пара на этот счет. Он покачал головой, вперив в нее гневный взгляд. «Сейдж, зачем ты ворвалась ко мне в кабинет, как таран? Или просто надеялась прикончить меня моей же дверью?» Она распахнула светлые глаза, обходя его и вторгаясь в его личное пространство. Как будто она и так уже не влезла в каждую сферу его жизни. «Прикончить? Как-то громковато не находите? Уверена, вас и не так лупили, причем по более нежным местам». Она помолчала. До неё явно доходило, что она только что ляпнула. Мозг у нее работал не так, как у других. Будто любая мысль, любое произнесенное слово запускали колесики чепухи в ее голове, которые крутились, пока она не придумывала для всего свой собственный смысл. Удивительно интригующе и, что бесило, отвратительно отвлекающе. А потом она выдавала что-то такое, от чего он просто терял дар речи, как сейчас — «Не то, чтобы я думала про ваши нежные места. В смысле, теперь-то я думаю, когда говорю о них. Но я имела в виду нежные, ну, например...» Она примолкла, и по некой неизъяснимой причине ему стало просто необходимо узнать, чем она закончит. Так что он подождал. «Ухо!» Эта знакомая, раздражающая жизнерадостность бурлила вокруг. Из-за нее он чувствовал всякие гадкие вещи, например, радость... И бесспорное желание рассмеяться. Он твердо возрился на нее. Довольный блеск в глазах, круглые щечки, лёгкий сгиб губ, она, словно, в любой момент была готова заулыбаться. Он вздохнул, пригладил волосы и отвернулся к столу. Ему нужно было заземлиться. Сегодня утром мое терпение на пределе, Сейдж. А в любое другое утро не так, сэр. Тристан обошёл стол и уселся на стул, не обращая внимания на Кингсли, который заметно придвинулся к Сейдж. Кингсли добрых 10 лет подряд каждый день проводил у него на столе, давая тихие непрошенные советы в одно слово своими потешными табличками. Поразительно, как этому земноводному хватало всего одного слова, чтобы взбесить — истинный дар. Тристан жестом пригласил Сейдж сесть на стул поскромнее напротив стола. Он не говорил ей, что этих стульев не было, пока каких-то пять месяцев назад не появилась она. Ему раньше никогда не хотелось видеть, как сотрудники расслабляются в его присутствии настолько, чтобы сидеть. Но теперь было логично завести стулья. Раз уж у него появилась помощница, с которой он проводил ежедневные планерки. И желание сделать ей удобно тут совершенно ни при чем. абсолютно. Она вздернула темную бровь и села на стул. Ярко-жёлтая юбка колыхалась у ног. Темные волосы, как обычно, были заплетены в косу, но одна прядь вечно убегала и ложилась на щеку. Сейдж тепло улыбнулась Кингсли, который прыгнул к ней и ткнулся зелёной башкой ей в ладонь. «Доброе утро, мой маленький король», — сказала Сейдж, поправляя ему корону. «Кто это у нас такой красивый сегодня?» Кингсли одобрительно квакнул. Сейдж осторожно взяла его в руки и потерлась об него щечкой. Тристан понял, что планирует свергнуть это земноводное. Сейдж, прекратите искать моих пленников. Тогда прекратите держать таких чудесных пленников. Она подмигнула Кингсли и вернула предателя обратно на стол. Принято! Сдался он, поднимая обе ладони вздохнул и попытался вернуться к тому, над чем работал, пока в его личное пространство не ворвалось это ожившее стихийное бедствие. «Ты — воплощение зла. Мир трепещет при звуках твоего имени, хладнокровный убийца». От нее послышался внезапный писк, подозрительно похожий на чих. Она застенчиво посмотрела на него. Он растекся в лужу. Каждая пылинка в комнате сейчас была его личным врагом. «Продолжай», — процедил он сквозь зубы. Ее бледные руки оказались на столе. Она подвинула ему лист бумаги. Я составила список всех сотрудников и собрала о каждом как можно больше информации. Уверена, если понадобится, Бэки или Татьяна дополнят ее. Татьяна любит секреты, а Бэки так тщательно ведет записи, что ей следовало бы работать в Королевском совете. Он удивился тому, что Сейдж высоко отозвалась о мисс Эрринг в каком бы то ни было контексте. Он знал о непримиримой вражде между ними. Он ни за что бы не признался, но эта вражда его слегка забавляла. Он посмотрел на лист. Аккуратным почерком Сейдж перечислила имена всех сотрудников и написала небольшие комментарии о них. Учитывая детальность, она наверняка потратила много часов на эту работу. Он кашлянул, Одарил ее редким одобрительным взглядом. Отличная работа, Сейдж. Он собрал остальные листы и пролистал стопку. Это очень поможет. Она просияла, и он ощутил, как внутри нарывом поднимается нечто отвратительное. На его глазах колесики ее чепухи вновь раскрутились. Сэр, он опустил бумаги и переключился на нее. Что-то не так? Она беспокойно перебирала пальцами. «Просто интересно, а почему вместо всего этого расследования просто не спрашивать до тех пор, пока преступник не найдется? Вот поэтому он ее и нанял. Ну, среди прочего. Она была умна и коварна. Этого она сама в себе почти не замечала. Но имелась в ней некая тихая безжалостность, которая просто обезоруживала, когда исходила от нее, От человека, просто лучившегося добротой. «Спросить в смысле, почему бы не пытать всех сотрудников подряд, пока кто-нибудь не сознается?» У нее залили щёки, и он стушевался. Ее лицо исказил карикатурный гнев. «Конечно нет!» — выпалила она. Таристан едко хохотнул, не сдержавшись. Потом наклонился, поставил локти на стол. «Не сомневайся, Сейдж, эта идея приходила мне в голову. «Но я хочу не просто найти человека, который разрушил все наши тщательно выверенные планы». Он помолчал, глядя, как она подается к нему, будто загипнотизированная, хотя это было невозможно. «Я хочу напасть неожиданно». Она вскинула брови, осознавая сказанное, и он добавил. «Пусть сидят себе спокойно в этом офисе и думают, что все обошлось, что так оно и продолжится. А в это время мы тихо их вычислим». Пусть чувствуют себя в безопасности, а когда решат, что все в порядке, я сокрушу их. Он подождал, не мелькнет ли на ее лице страх, подождал, не проявится ли отвращение. Но вместо этого она понимающе улыбнулась. Поблескивая глазами, откинулась на спинку стула, скрестила руки. Вы знаете, если предатели выяснят, что вы ищете их, они сообщат своему начальству а вы хотите застать врасплох не только исполнителей. Он не справился с удивлением. «Ты...» «Да, именно...» Она усмехнулась, потом широко заулыбалась, как обычно, будто радовалась, что поняла ход его мыслей. «Кстати, мы не вычеркиваем никого. Я тоже в списке». Это удивило его больше всего, потому что, разумеется, она должна быть в списке. Никто не сбежал подозрений. Но меньше всех этот маниакальный ураганчик напротив, хотя он знал, что она ни при чем. «Себя вычеркни!» — буркнул он. Сейдж нахмурилась, покачала головой. «Не надо обращаться со мной по-особому. Запросто могу быть и я. Я к вам ближе всех». «Говорю тебе, кто угодно, но не ты». Он посмотрел на блестящий золотой ободок у нее на мизинце, потом снова в глаза. Она проследила за его взглядом, и на ее лице отразилось понимание. «Ой, да, договор о приёме на работу». Хранителей договора было не просто разыскать, как и волшебные чернила, которые использовались при заключении сделки. Тот, что работал у Тристана, драл с него целое состояние каждый раз, когда требовались его услуги. Поэтому договоры обычно скреплялись зеленым цветом только с бесславной гвардией. Они выступали в роли охраны злодея и шпионов, если требовалось. Договор с зелёными чернилами гарантировал, что они никогда не предадут. Подписывая документ, новый гвардеец привязывал себя к жизненной силе Тристана с помощью татуировки на пальце. Случись, что с Тристаном по их вине, чернилы обратились бы в яд, который проник бы в кровоток и быстро убил. Легко добиться верности, если альтернатива — смерть. Сначала он хотел и для Эви сделать зелёное кольцо. У него еще оставалось немного чернил. Но когда прибыл хранитель, он не смог. Кольцо было золотым. «Я не смогу тебя предать, даже если пожелаю», — твердо сказала она, с легкой тоской разглядывая рисунок. «Не буду врать. Я не расстроена, что меня убрали из списка подозреваемых. Предатель похерил столько лично моей работы, что я сама не отказалась бы кого-нибудь запытать». Порой ему нравилось дразнить ее. Хотелось бы ему отучиться от этой привычки. «В темнице сидит пара бедолаг. Хочешь попробовать?» Он шутил. Она вскочила со стула, несколько неуклюже бросилась к выходу. Славно. Уже почти у двери она обернулась и посмотрела на него. «Знаете, я бы не отказалась. Кого-нибудь запытать?» С тревожной искренностью в голосе пояснила она если бы знала, что это вам поможет, если бы этот человек навредил вам. Я бы пошла на это, и, может, мне бы даже слегка понравилось». С этими словами она развернулась, и солнечная платьица уравновесила тяжесть ее слов. Тристан потер грудь, чувствуя, что все ее слова крошат стену, которую он воздвиг. И трещины уже протянулись до самых ушей, в которых стучала кровь. Он выругался, Встал со стула и подошел к окну в углу, чтобы посмотреть вдаль. Покосился на стол. Кингсли посмотрел на него почти сочувствующе, а потом поднял одну из табличек. «Беда!» «Точно!» Тристан резко отвернулся к окну, пытаясь унять дыхание. Дурацкий орган под ребрами все колотился. Тристан выругался снова, вцепился в подоконник так, что пальцы побелели, но сердце не успокаивалось. Будто настойчиво напоминала о своем существовании.